когда он орал на меня в присутствии Деканузова, как уголовник с хитрого рыбка. — Вы едины с Сергеем Сергеевичем. А он держал меня на стуле, покуда я не валился на пол, потеряв сознание. — Вы едины с теми, кто глумился надо мной во время морского путешествия. Не разделяете себя с ними? — Не разделяю, — отрубил Аркадий Аркадьевич. Взяв карандаш, быстро написал несколько слов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 — Матвей Федорович, — спросил саев Совесть партии, — торжественно объявил Аркадий Аркадьевич. — Председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ Матвей Федорович Кирятов. — Ну и каково мнение Матвия Федоровича? — Разбирается. А теперь переверните страницу. Сначала Исаев увидел большие красные буквы. Радиограмма. Ниже было что-то написано от руки.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 Напишите, кстати, пару строк лозовскому поблагодарите за хлопоты, а потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором. Письмо лозовскому подшили к делу, которое уже вели на заместителя министра иностранных дел. Будет арестован вместе с членами еврейского антифашистского комитета. В камере, продолжив с Валенбергом дискуссию о жизни римских цезарей,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 Стал очень бояться людей. И Саев поразился. — Тридцать Да, так и вас жизнь покорежила. — Знаете, я только в течение первого года ярился, даже хотел голову размозжить о стену. Но потом задумался, а если страдание угодно? Если это мой взнос в очищение человечества от скверны? Если бы я сломался, стал здесь нечестным...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 И в глазах его уже не было ужаса, а какая-то ищущая, в чем-то даже детская доброжелательность. Исаев встал у двери под лампой и начал читать песнь песней. Он слышал, потому что чувствовал, как возле глазка сопяще стоял надзиратель. — Пусть себе, — подумал Исаев, — а не лентяй работа керемщиков для тех, кто бежит от труда. Трудни. Наверняка через пять минут отойдет устроятся на стуле и подремлят. Это же Россия, не германцы. Через десять минут, когда охранник осторожно прикрыл смотровые оконцы, Исаев достал из кармана кусок грифеля и начал быстро писать на заглавном листе Библии. Через полчаса Валенберг прочел. — Потребуйте вызова матери, адвоката из Стокгольма и местного дипломата. Если встречу дадут, соглашайтесь на процесс.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 Страх не прощают, за унижение страхом мстят. И не просто, а кровью.